Глава пятнадцать Мы когда перешли от официального общения к неформальному, Светлана Петровна? Раньше по имени-отчеству общались. Бросаю холодно. Ты это серьезно? У нас мужик вообще-то общий. Смотрю на эту ненормальную ошарашена. Она сама-то поняла, что сказала. В смысле твой бывший, мой нынешний? Наконец ты все узнала. Для меня это камень с плеч. Я догадывалась, конечно, что психовать будешь. Оно не мудрено. Кому ты еще нужна в таком возрасте? Щедро льет ядом любовница. Вы серьезно пришли сюда поговорить о моей личной жизни? Она так вас волнует? Разумеется. Я об этом думаю, как и о том, что ты не успокоишься. Так и будешь к нам лезть. Дочку подослала. Это подло. То есть спать с чужим мужем — это не подло? «Вы ошибаетесь, Светлана Петровна. Я никого к вам не поцелала. Но вы должны понять, что Георг навсегда останется отцом для Влады и Анастасии. Больше, полагаю, нам не о чем разговаривать. Реально, с меня достаточно вчерашнего визита бывшего. До сих пор преследует чувство отвращения. Когда эта парочка оставит меня в покое, никаких сил больше нет этого носить. Хорошо, что я сегодня запланировала поиск нового места работы». Надо с этим поторопиться. Здесь точно уже никогда не будет комфортно. Это было, очевидно, с самого начала. Запишусь на собеседование. Не думаю, что будет сложно найти другое хорошее место. — Я знала, что ты стерва, — не унимается Светлана. — Прикидывалась такой правильной. Вся из себя такая. И что? — Светлана Петровна, я больше не ваш лечащий врач. И со всеми истериками идите, пожалуйста, лесом. Любовница обхватывает живот, глаза на выкате. Явно хочет сказать что-то максимально хлесткое и обидное, но придумать не в состоянии. Даже смешно становится. И тут в мой кабинет врывается Георг. — Алена, Света! — опешивает. — Что ты здесь делаешь? Она пришла рассказать, как ей не понравился визит к вам, Насте. — Давай, Георг, ты будешь встречаться с дочерьми на нейтральной территории. Светлане Петровне вредно волноваться, сам понимаешь. Произношу ровным тоном, хотя внутри все кипит. — Мне плохо, Георг. Любовница закатывает глаза и сползает в кресло. — Аккуратно, так что сразу ясно это представление. — Что ты наделала? — рычит на меня бывший и бросается к свете. Два актера погорелого театра. Чем я заслужила это паршивое представление? — Надо померить давление, — кричит Вознесенский. Я выскакиваю из собственного кабинета, не могу находиться с ними. Заскакиваю в дамскую комнату, прикрываю глаза, смачиваю виски холодной водой. Это какой-то сплошной сюр, бесконечные разборки, невыносимо. Меня словно каменной плитой придавливает, пошевелиться не могу. Никогда не думала, что попаду в подобную ситуацию. Слышу женские голоса и скрываюсь в кабинке. Понимаю, что глупо как в каком-нибудь мелодраматичном кино, но сейчас я слишком растеряна, нервы на пределе. Свет, ты бы реально поберегла себя. Ну что за представление? Это же правда может быть вредно для ребенка. Узнаю голос Поповой. Зато ты не представляешь, какой кайф я ловлю, издеваясь над этой рыжей воркует Игнатова. Совершенно бодрая и здоровая. — Ты ее победила, Снежная королева теперь осталась без своей короны, — смеется Попова. — Успокойся уже и нормально наследника Вознесенского доноси. Пора уже успокоиться. Георг твой со всеми потрохами. — Мне это недостаточно. Хочу, чтобы эта рыжая врачиха в ногах у меня ползала. — Да за что ты ее так ненавидишь? — Просто так. Она мне не нравится. Вечно ходила вся такая из себя идеальная высокомерная, семья года, блин, как с обложки. Георг ведь даже не смотрел на меня. Я больше двух лет к нему и так, и сяк подкатывала, а он все на жену свою пялился, обожал, облизывал. А я так влюбилась, по уши, спать есть не могла. Ну, ты же знаешь... Да, вознесенский мужик видный, от него можно голову потерять. И ты его все же заполучила. — Ага, и гастрит себе заработала. Сколько раз отшивал меня, не представляешь. Я даже к бабке в деревню ездила, заговор делала. — Думаешь, это помогло? — Ну, я еще на Алену делала, чтобы она постарела, страшной стала. Тут точно не помогло, и меня это бесит. — Ты меня пугаешь, Свет. Она меня однажды отчитала так жестко. Я тогда только на работу пришла, Ну, нагрубила пациентки немного. Бабка противная, задолбалась ей просто не менять после клизмы. Ну, ляпнула жестко, что лучше бы она... Короче, Вознесенской услышала и меня прямо перед бабкой размазала, унизила. Ясно. Слушай, заболтались мы. Ты это давай успокаивайся, иди домой. Георг же тебя на больничный отправил. Отдыхай, кушай витаминчики и отстань пока от Вознесенской. Надо накал сбавить немного а то больницу штормит уже, да и Георгу передышку дай, он у нас все же главный. — За работу свою переживаешь? — ехидно спрашивает Игнатова. — Естественно. Ну и за тебя, конечно, сестренка. — Эй, ты так при ком-нибудь не ляпни, дурында. — А что такого? Подумаешь, ну двоюродные мы с тобой. Тоже мне тайна. — Все, ты права, я пошла. — Настроение подняла себе, погоняла Вознесенскую. Моя любимая забава. И подружки уходят. А я остаюсь сидеть на крышке унитаза в немом шоке. Оказывается, все продолжалось очень давно. Это был хитрый и серьезный план. Света, оказывается, далеко не так проста, как думает Георг. Абсолютно не невинная овечка. Он, получается, очень многого не знает о своей даме сердца. Нет, мне не становится жаль бывшего. Как говорится, что заслужили, то и получили. Он действительно всегда хотел сына. У нас с ним эта мечта не получилась. Он правда говорил со мной о третьем ребенке. Я не была к этому готова, с головой ушла в работу, но не собираюсь чувствовать вину по этому поводу. Мы просто не являемся половинками друг друга. Не то чтобы я свято верила, что они существуют, Но я была верна мужу абсолютно, полностью. Ни разу о другом мужчине не подумала. Хотя на меня смотрели, интересовались, делали комплименты. Георга это всегда бесило. Получится ли у него настоящая семья со Светой? Подслушав невольно этот разговор с Поповой, я далеко в этом не уверена. Но это уже меня не касается. Для себя я поставила точку в отношениях с мужем. Скоро нас разведут официально. Конечно, мы останемся близкими людьми, у нас общие дети, но я никогда не смогу простить ему предательство, жестокие слова, отвратительное поведение. Хотя дело даже не в прощении. Просто в то раннее утро, или ночь это была, когда я увидела его гладящим живот другой женщины, внутри меня все умерло. При всем при этом понимаю, что мне его жаль. Света-то еще змея, себя покажет. Не просто влюбленная медсестричка. То, что она вот так запросто наговорила в туалете своей родственнице, вещи крайне серьезные. Она мстительна, завистлива. Тем более надо не допустить, чтобы с моими девочками общалась. Черт, как же бесит, что продолжаю обо всем этом думать. Только переживать за Вознесенского не хватало. Противно до тошноты. Меня словно в чан с дерьмом окунули. Аппетит пропадает, но у меня еще остались пациенты по записи на сегодня. Нужно делать свою работу, даже если ты в полном раздрае. Принимаю пациентку, это занимает около получаса. Все анализы в норме, роды скоро, скорее всего, будут точно в срок. После захожу в свой кабинет, и тут же следом забегает Лидия. «Алена Викторовна». Я вам сэндвич в кафе взяла, чай сделала. Ты моя спасительница. Вы так резко из комнаты отдыха убежали. Вам не нравится Зарубин? Что за вопрос, Лида? Почему новый врач должен мне нравиться или нет? Удивленно пожимаю плечами. Просто вы приняли новость как-то напряженно. А я должна была радоваться. Спасибо, сэндвич очень вкусный. Да, я самый свежий взяла. Вы меня простите за любопытство. Просто вы же его оперировали. Он так на вас смотрит. — Как? — То есть, Лида, ну о чем мы вообще говорим? Бред какой-то. — Я просто подумала, он явно вами интересуется. Вы простите ради бога, что влезаю. У Георга Алексеевича юбилей через неделю. Наверное, вы не пойдете, а можно пойти с Кириллом Олеговичем. — Лида, ты действительно влезаешь, хмурюсь. Ни с кем я не собираюсь идти. — Но присутствовать будете? — Там будут светила из других больниц. Весь коллектив старших врачей и медсестер нашей. Думаю, мне не нужно пропускать. Не хочу смешивать личные отношения и рабочие. — Да, вам надо прийти. — Лидочка, спасибо за еду. Ты моя спасительница. Еще два пациента впереди. — На здоровье, Алена Викторовна, — улыбается в ответ. Хорошая она девушка, только слишком подвержена романтике. И меня вот сбила с настроя. Теперь снова Кирилл в голове. Его лицо, улыбка. Да, он очень интересный мужчина, но не для меня.